В Резилийном дворе, который ведал Терентий, был довольно просторный дом, разделенный на две половины. Стоял он не внутри двора, а снаружи, на улице. Его и занимали, по указанию городового и первые поселенцы и обживатели этих мест. В одной половине жили Терентий с Дьячковым, Сухоруковым и Бровкиным а во второй — Ферапонт со своей женой Любашей, которая стала им как родная дочка. С ними же жил и Тимофей Сазонов до дня своей смерти. Данила Каменев, будучи поставленным над казенным двором, со свойственной ему добросовестностью отдался делу, а его тут было немало. Через казенный двор проходило много всякого добра, склады его были забиты до отказа и пристраивались все новые. За всем этим необходимым был строгий надзор и хозяйский, честный, заботливый глаз, и Данила не знал покоя. Первое время у него дело не ладилось. Совмещать должность старшего по охране крепости и старшего на казенном дворе оказалось немыслимым. Тогда он честно сознался Микулинскому, что не справляется с делом. — Ты, батюшка-князь, понадеялся на меня, а я вот не дюжу. Уж лучше бы мне уйти тогда под Казань, чем с таким Саровым к тебе приходить. — Погоди, погоди, погоди, — сказал воевода и задумался. — Не твоя, а моя вина в этом. Надо бы мне загде докумекать, что одного коня впрягать в два воза за раз не годится да и об то оба тяжкие. Куда тут одному? Вот что, Данила, что пришел и сказал по совести, не боясь облыжного стыда, зато хвалю. Давай садим так. Останешься на казенном дворе, а старшим по охране я другого поставлю. С одним же казенным двором ты сладишь, коли захочешь. Братскую любовь Данила и Терентья не остудили ни заботы, ни появления Любаши, Взаимная привязанность друзей день ото дня крепла, и они становились все ближе и роднее друг другу. Вот и сейчас, отдыхая на городском обрыве, они чувствовали себя как-то много лучше, когда были опять вдвоем. Им доставляло удовольствие даже вот так помолчать, будучи рядом. Глядели на речку, на лес, на лагерь за рекою, и было хорошо, как-то очень спокойно. «Вон они где! А я вас ищу везде, с ног сбился!» Послышались позади них двузгласы. От ворот к ним бежал Васька Дьячков. «Вася! А -а -а, обрадовался Данил. «Ну, иди, иди, садись с нами!» «Коко садись! Наш князь приехал, Михаил Иванович, вас кличет! Я нигде найти не могу!» «Эх, братцы, не за нами ли прибыл наш князюшка?» Город поставили, войну с татарами кончили... Пора собирать холопий в свою слободку на Москве. — Придется тогда разлучаться, Тереша, — говорил на ходу Данила, поспешая к воротам. — Да, — вздохнул терентий хоть ты горы вернее а все подневольным останешься. Холоп и есть холоп, так и умрем холопами. Идти -то — Ну, куда идти-то? — спросил Данила, когда миновали ворота. — К воеводским хоромам звали, — ответил Дьячков. Невдалеке от хором, под деревом, стоял взволнованная э, Любаша и Аксинья, жена Ферапонта. — Ферапошу тоже туда и призвали, — сказала она, подошедшим, нервно перебирая складки на своем сарафане. — А почто это, Данилушка? — А кто их ведает, тетушка Аксинья? — Да ты за дядю Ферапонта не бойся, он нашему князю неподначальный, и ему он никакого худа чинить не может.